Глава 18 «Земли вечного покоя» «Нас преследуют!» — внезапно встрепенулся Боря, когда мы сидели на ледяной земле и ели. Рядом сновали гули, лишь изредка обращая на нас внимание. Время от времени они замедлялись, явно чувствуя Борю, но он прятался у меня на руках, сильно уменьшившись, поэтому гули всегда проходили мимо. «Преследуют?» Я кинул взгляд на интерактивную карту, но не обнаружил ничего подозрительного. «Да, еще вчера почувствовал, но сомневался. Сейчас уверен. Они сильные, убивают гули и приближаются к нам». «Значит, надо поторопиться». Я вгляделся в яркие, разноцветные всполохи в небе. Прошло уже четыре дня, как мы выбрали направление и выступили в дорогу. Все это время я старался выстраивать маршрут так, чтобы он проходил через земли, заселенные гулями. Основные проблемы возникали, когда мы спускались с горы. Дальше путь стал значительно легче. «А я говорил, не надо было сюда соваться», — неодобрительно заметил Боря. Ты уверен, что мы вообще сможем покинуть то странное место? Если бы сразу пошли к берегу, то выбор сделан, Боря. Я щелкнул поросенка по пяточку. Не бурчи, как старик. Я не как старик. Я просто умный, а ты не очень. И если один из команды глупый, то умный должен помогать ему умными советами. Пошли давай, умник нашелся. Я убрал столовые приборы в кошель и поднялся. Сам сказал, что нас преследуют. Будем бежать, пока не доберемся до песков. «Глупому глупое, умному умное!» Кому-то подражая, горестно вздохнул Боря и запрыгнул мне на голову. «По-моему, ты неправильно сказал». «Правильно. Я же умный, я знаю». «Да-да». По пути нам часто встречались два вида гулей мечерукие и когтистые. Если первых издали можно было принять за людей, прямоходящие, со строением скелета, очень похожим на человеческий, то вот вторые больше смахивали на диких зверей. Они передвигались на четвереньках, из-за их спин торчали тонкие хвосты. Атрибутами когтистых гулей предсказуемо оказались когти и, что неожиданно, масса тела. У гулей нулевого атрибута вовсе не было когтей, и размером эти твари не превышали небольшую собаку. Очень мерзкие существа, которых так и хотелось пнуть со всей силы. Гули с одним атрибутом были чуть побольше, с белыми когтями, второго размером с тигра, и когти у них были сероватыми. Трехатрибутового я видел пока одного, ростом с лошадь, с желтыми, Острыми, как заточенная сталь, когтями. Когда я проходил мимо, эта тварь, повернув голову в мою сторону, непрерывно вдыхала воздух. Я едва сдержался, чтобы не убить ее, хоть умный Боря и предлагал. «Тебе стоит использовать глаза весов до того, как ты попадешь на песчаную территорию», — посоветовала Алиса. «Сперва поглоти хотя бы гуля с нулевым атрибутом». Мы не знаем, что нас ждет вместе, созданном, возможно, самой Анубис. Ладно, когда плотность гули уменьшится, я попробую. До этого момента я справедливо опасался использовать глаза весов. Во-первых, из-за инь-ян-чакры в моем теле. Кто знает, что может случиться, когда я поглощу гуля или зверя. Вдруг баланс чакр в моем теле снова нарушится, и мой левый глаз, который поменял цвет, тоже проблема. Алиса утверждала, что на глаза весов эта странность не повлияет, но я не был уверен. Чтобы спрятать свое изуродованное лицо, я сделал костяную маску, обычный овал с вырезом для глаз и носа. Чуть подумав и поддавшись внутреннему порыву, я нарисовал на лбу маски алый цветок Эдельвейса. Пока что я ее не носил, людей рядом не было, а смысла прятать от гулей мое уродство я не видел. «Они ближе. Думаю, завтра догонят нас. Очень быстрые». Боря сказал это вечером того же дня, когда я увидел песчаную полосу на краю горизонта. «Тогда будем бежать всю ночь», — я перемахнул через группку гулей. «Немного осталось. Поднажмем». Очень не хватало столбов. Прыгая по ним, я бы еще вчера-позавчера добрался до места. Да и удобно это. Но столбы полезны в основном для прим и деусов. Более высокие грани и так передвигаются достаточно быстро, а квадро и вовсе летать могут вряд ли нипанцы планировали отправлять в австралию слабаков вот они стали инфраструктуру налаживать да и далеко не весь материк они взяли под свой контроль кстати о нипанцах уверен именно они меня и преследуют боря прав я не смогу убежать от них рано или поздно мне придется взять курс на берег и что тогда делать? Когда я подумал об этом, мое настроение сразу же испортилось. Я ускорился. Австралия. Отряд имперских гвардейцев на огромной скорости мчался за чужаком по воздуху. Эми пока не могла летать, поэтому ее держал дядя. «Мы точно выбрали правильное направление?» — с сомнением спросила Эми. Ни одного гульего трупа, не считая тех, кого наши убили. Точно, мрачно отрезал Горо. А как он проходит через гулей? Есть способы. У этого ублюдка, скорее всего, глаза змеиносца третьей звезды. Надеюсь, что третьей. А что будет, если четвертый? Тогда нас провели. С такими глазами у него все шансы пройти через земли вечного покоя. Он даже может попасть в пирамиду Аннубис. Глаза змееносца настолько могущественные, удивила Семи. Они действительно могут обойти защиту Бога. Любые глаза на четвертой звезде могущественные. Змееносец на четвертой звезде буквально испаряется из этого мира. Его забывают все знакомые. Для людей он бесследно исчезает, и память о нем тоже. Такой человек может годами жить рядом с тобой, и ты не будешь подозревать о его существовании. Ого! А что дает пятая звезда глаз змееносца? Никто не знает. За всю историю Терры пятой звезды достигли только несколько человек. Наш предок, богиня Аматерасу, одна из них. Она создала фишки, когда достигла пятой звезды, да? «Так и есть» и раздала их, с заметным сожалением ответил Горо. «Благодаря фишке нашего предка, богиня Анабель достигла пятой звезды глаз льва». Когда Горо говорил о богине Анабель, он не выказывал и капли уважения. Ниппанцы и англы превратились из-за нее в вечных врагов. Анабель посмела ограбить гробницу богини Аматерасу, и этот позор до сих пор терзал душу каждого ограненного Ниппанса высокой грани. «Богиня Ганабель. глаза Эми засверкали. «А правда, что она в конце жизни улетела в космос, к звездам!» — Горох мыкнул. «Ты такая взрослая, о сказке слушаешь! Какие звезды! Верить англам так же глупо, как верить свиньям!» Аннабель убил Люцифер, вот и все. И сам был ранен, до сих пор отойти не может. А все остальные версии — бред. Арчи не сомневался в том, что звезды существуют. Вдруг подумала Эми и почувствовала сильную печаль. «Свиньи разные бывают», — пробурчала она, вспоминая зверя Арчи. Гора молча улыбнулся и ускорился. «Смотри, куда идешь!» — крикнул Боря к гулю, который чуть в меня не врезался. «Совсем грань попутал, жираф безмозглый!» Я усмехнулся. Сейчас я не бежал, а медленно шел. В землях песка обитало очень много гулей. Иногда приходилось в буквальном смысле их расталкивать, чтобы пройти дальше. Выглядели местные гули довольно забавно с длинными шеями, на которых, будто шейники, выступали костяные кольца. Увидев этих гулей, я пробормотал, что они похожи на жирафов. Боре понравилось новое слово, и сейчас он всех подряд называл жирафами. «Да даже на рынке в Джу-Сити меньше свиней, чем тут гулей», недовольно сказал Боря и метко плюнул огрызком яблока в голову гуля с тремя кольцами на шее. Тот продолжил бежать, не отреагировав на оскорбительную атаку. «Преследователи далеко?» «Нет, вот-вот добегут до песка». «Хотел бы я посмотреть, как они будут пробиваться через огромную толпу гулей и над ними не пролететь. Всполохи на небе — это не красивая иллюзия, а вполне реальные выбросы разрушительной энергии». Я резко отпрыгнул назад и вытянул из кобуры все три хаси. Прямо передо мной из воздуха соткалась гигантская металлическая морда. Не успел я атаковать, как морда медленно расплылась в воздухе и исчезла. «Это еще что за ересь?» Я вытер рукавом под солба. «Арчи, я, по-моему, обделался на твоей голове. Шучу!» «Гад мелкий!» — пробормотал я, опуская руку. «Еще секунда, и улетел бы Боря далеко-далеко!» «Ну, согласись, шутка хорошая, но я правда испугался. Это что такое? А я откуда знаю?» Я продолжил идти, но больше не позволял себе расслабляться и был полностью сконцентрирован. Преследователи остановились за песком. «Трусы!» Боря высокомерно фыркнул. Я промолчал. «Ой!» — и снова отпрыгнул. На этот раз под моими ногами песок на несколько секунд превратился в бурлящую воду. «Иллюзия!» — понял я. «Тут появляются иллюзии. Интересно!» Я продолжил идти. В следующий раз подобное случилось минут через десять. В воздухе соткался плавучий корабль с разодранными черными парусами. Иллюзия просуществовала гораздо дольше, чем остальные. Корабль плыл минуты три, пока не растаял в воздухе. Увидев судно, я вспомнил Камбалу и Лулу. Надеюсь, отец позаботился о них. «Я же говорил, что это место странное», — прокомментировал Боря. «Чем ближе я подходил к пирамиде...» тем больше иллюзий возникало на моем пути. Змеи, песочные великаны, многорукие гиганты, скелеты. Со временем я перестал обращать на них внимание, пока в один момент лежащий на земле скелет не вцепился мне в ногу. От неожиданности я невольно вскрикнул и дернулся. Скелет развеялся. «Это еще что?» Сердце билось в груди, как бешеное. «Очень давно я так не пугался». «Иллюзия жила. Борис спрыгнул с моей головы и понюхал землю там, где исчез скелет. «Ничего особенного не чувствую». «Интересно», — раздался в голове голос Алисы. «Чем ближе к пирамиде, тем больше иллюзорных аномалий. А теперь они и вовсе начали обретать плотность. Тебе надо быть осторожнее, Арчи». Я покрепче сжал в руках Хаси и медленно продолжил свой путь. «Жирный жираф!» — бросил Гуля презрительно. «Ненавижу таких!» Помимо длинношеих Гули в пустыне водилось еще несколько других видов, и один из них — жирный Гуль. У здоровенных тварей был огромный живот, блестящий из-за противного пахучего масла и ярко-красные соски. Чем больше сосков, тем больше и жирнее гуль. Трех атрибутовых даже обходить приходилось. Они высотой превышали одноэтажный дом. Не хотел бы я столкнуться в бою с такими. Как только я обошел жирного жирафа, как его назвал Боря, на меня накинулась стайка мелких острозубых рыбешек. Я быстро сообразил, что столкнулся с очередной иллюзией. Даже в этом странном месте рыбы не плавали по воздуху, но это только сильнее насторожило меня, и не зря. Рыбы облепили мое тело и начали грызть доспех, точнее защитную пленку узора укрепления тела. «Кусаются — Кусаются! — заорал Боря и замахал копытами. Я же вытащил толстую цепь и закрутил ее, формируя белую сферу защитную технику, которой меня обучила НАТО. Только когда все иллюзорные рыбы были уничтожены, мы с Борей вздохнули с облегчением. «Это место нравится мне все меньше и меньше», плаксиво захрюкал поросенок. «Меня покусали!» «Не надо было расслабляться. Ты же знал, что они могут ожить, но все равно сидел и ждал, а еще умным себя называешь» а кто тогда умный ты тот кто спорит с маленьким беззащитным поросенком то да тебя любой человек засмеет если узнает тебе нельзя слугу общаться проворчал я слишком мострный язык стал свин мелкий не мелкий а молодой и красивый в отличие от тебя у тебя даже волосы белые как у старика и лицо не такое красивое как у меня тихо Боря заткнулся, а я прислушался, повернул голову вправо и прищурился. Издали к нам приближался столб песка, и в нем я различил лошадей и всадников. Очередная ожившая иллюзия, решившая нас прикончить. «Бежим!» Я выхватил трихаси и рванул в сторону пирамиды, больше не заботясь об осторожности мое чутье подсказывало что всадники смертельно для нас опасны взрыв передо мной разверзлась земля и из образовавшейся дыры медленно вылез гигантский скорпион я прыгнул выпустив из стоп немаленькую порцию чакры за мной взметнулась песчаная пыль я приземлился на твердый панцирь скорпиона и снова оттолкнулся используя левую ногу как опорную. Узор усиления и выброс чакры помогли мне взмыть в воздух, а снизу раздался треск расколовшегося панциря и снизу следом гневный вой скорпиона. «Мы летим!» — весело заорал Боря. Но я не разделял его хорошего настроения. Земля на том месте, куда я падал, вспучилась. Из песка выбирались жуки с черными панцирями, каждый из которых был размером с большую черепаху. Сотни метров вокруг покрывали копошащиеся насекомые, и я стремительно летел к ним. «А-а-а!» — Боря вцепился мне в волосы. Я максимально разогнал внутри себя чакру и сконцентрировался. Я должен использовать всю полученную силу трибуса, чтобы выжить. Я помогу, коротко бросила Алиса. Перед моими глазами некоторые жуки начали вспыхивать зеленым или желтым цветом. Это Алиса указывала на места, от которых я мог бы оттолкнуться. Но каждый из жуков не задерживался дольше, чем на секунду две в удобном для меня положении. Зеленый поверхность ровная, идеальная для прыжка. Желтый Жук в не очень удобном положении, но прыжок все равно возможен. Я рухнул на загоревшийся зеленым панцирь и оттолкнулся. Хитин взорвался под моими ногами, из жука брызнула желтоватая вонючая кровь. Но я в это время уже был в воздухе. Уааа! Боря продолжал вопить: прыжок, прыжок, прыжок. Я прыгал по жукам на огромной скорости, с трудом успевая наступать на пригодный для отталкивания панцире. Жуки непрерывно шевелились, поэтому было очень трудно подгадать удобный момент. После каждого прыжка я оставлял позади себя взорванного в жука. Но данный метод передвижения был крайне чакрозатратным. Будь я деусом, то запаса чакры хватило бы от силы на десять прыжков. Когда я приземлился на твердую почву, у меня едва не подогнулись ноги от перенапряжения. Я отошел на десяток другой шагов и сел на землю. Достал из кошеля один из фруктов, которыми Боря запасся в Джу-Сити, и съел его. Сразу почувствовал себя лучше. Хорошо, что во время перемещения у меня был с собой кошель, и я отдал его Боре. В Мире Двенадцати силы подавляются, и мой Ниру там не может использовать пространственные способности. Но вот держать во рту кошель легко. «Всадники убили Скорпиона и уже бегут по жукам», — вдруг сказал Боря. «Страшные они. Не хочу с ними встречаться». Я простонал и поднялся. Даже отдохнуть не получается. Черт. Я сделал только несколько шагов, как передо мной из ниоткуда появился фиолетово-серый вихрь и пронесся мимо. Я даже отреагировать не успел. Настолько быстро это произошло. Вихрь исчез через две секунды. Я сглотнул. Иллюзорный ураган превратил песок в прах. «Если бы эта штука задела меня!» Я передернул плечами, глубоко вздохнул и зашагал дальше. Пирамида уже была в метрах пятидесяти от меня, и я мог ее хорошо рассмотреть. На удивление, тут не было ни гулей, ни зверей. Только живые иллюзии возникали одна за другой, но пока что не пытались убить или навредить. Позади снова раздался шум. Всадники приближались. И почему эта иллюзия такая долгоживущая? Я ускорил шаг, но почти сразу мне пришлось отпрыгнуть в сторону. Прямо передо мной появился человек, обмотанный с ног до головы в оранжевые полосы ткани. Сквозь своеобразные бинты были видны только его черные глаза. Он молниеносно вскинул лук, натянул тетиву и выстрелил в меня. Прыжок меня не спас. Стрела прямо в воздухе поменяла траекторию, и я никак не мог избежать атаки. Пришлось подставлять левую ладонь. Стрела легко пробила доспех Трибуса, и мою руку на вылет исчезла, как и лучник. «Арчи! Те всадники близко!» — тревожно воскликнул Боря. Я стиснул зубы и побежал к пирамиде. Сквозная рана на ладони затягивалась под воздействием ян-чакры. Перед тем, как вступить на земли песка, я решил последовать совету Алисы и с помощью глаз-весов набрать инь и ян-чакры. Как я и думал, левый глаз претерпел трансформацию, но она произошла на невероятно глубоком уровне, и Алиса не смогла ее увидеть. Для начала я решил поглотить зверя, небольшого ледяного медведя первой метки. Сперва, только активировав глаза весов, я не заметил изменений. Но как только водоворот из левого глаза коснулся зверя, он резко уменьшился. Стал тоненьким и едва-едва поглощал Ян-чакру, в то время как правый работал в прежнем режиме. К счастью, не случилось то, чего я так боялся. Баланс инь и ян-чакры в моем теле не нарушился. Тогда я рискнул поглотить гуля первого атрибута, мечерукова. И на этот раз водоворот из левого глаза повел себя совершенно по-другому. Как только он коснулся гуля, резко расширился и за долю мгновения его поглотил. При этом случилось странное... Вместе с Инчакрой я получил обрывки воспоминаний Гуля, и это ощущалось очень необычно. Голод, иногда вспышки ярости, странное удовольствие, запах чакры вокруг. У Мечерукова не было глаз, поэтому воспоминания транслировались органами осязания и чувствами. Раньше я мог поглощать только воспоминания людей, теперь же, благодаря левому глазу, Это свойство распространилось и на гулей. Не знаю, есть ли польза от этого, но я спокойно принял новые изменения в себе и начал охотиться на более сильных зверей и гулей. И вот сейчас поглощенная ян-чакра пригодилась. Дыра в ладони заросла за минуту. Все время, пока регенерировала рана, на меня не напала ни одна иллюзия, хоть их и было много. Самое удивительное — поезд, который с гулом пронесся в метрах пятидесяти от меня. Всадники тоже замедлились и просто держались позади меня, не догоняя. Причина была ясна. Я почти дошел до пирамиды. Теперь надо придумать, как допрыгнуть до нее. Все же она парит довольно высоко над землей. Бах! Мощнейшее давление рухнуло мне на плечи. Я упал, с хрустом ломая доспех на коленях и сами колени. От боли чуть не прикусил губу. Боря вжался в мою голову и тихо похныкивал. Шаг, шаг. Ко мне подходил двухметровый мужчина, одетый в закрытые тяжелые доспехи, сотканные из песка. Я смотрел на него из-под лобья. Давление не позволяло поднять голову. «Он сильнее твоего отца», — обреченно сказала Алиса. Вот и доигрался. Я стиснул челюсти. Воин остановился в двух метрах от меня и вытянул ладонь. На моей щеке появился порез. Из него вылетела капля крови и впиталась в большой палец воина. «Это...» — во мне проснулась надежда. «Проверка крови. Уверен, это проверка крови. «Иначе не может быть. Я верю, что Анубис должна была оставить подобную проверку для нас, подопытных из лаборатории. Пожалуйста». Время шло, но ничего не происходило. Когда отчаяние в моей груди достигло пика, давление резко исчезло. «Спасибо», — бессвязно пробормотал я, чувствуя, как из правого глаза течет тягучая слеза. «Спасибо тебе». За эти секунды я успел попрощаться с жизнью, затем обрести надежду и вновь ее потерять. Настоящая эмоциональная пытка. Ян-чакра уже вылечила мои колени. Алиса не теряла времени даром. Я устало поднялся и задрал голову к пирамиде. Прямо на моих глазах от ее основания вниз спускалась песчаная лестница. Воина в доспехах уже не было, я не видел, как он исчез. С грохотом край лестницы уперся в землю передо мной, обдав волной пыли. Я, на несколько мгновений прикрыв глаза и внутренне собравшись, ступил на нее.